Во-вторых, извещаю тебя, дорогая супруга, что мне пришлось перемахнуть через границу, удирать со всех ног, спасаясь от несчастья. Я должен благодарить Создателя, по великой милости которого я избавился от беды, так как я легко мог попасть в тюрьму, и Бог знает, где бы я тогда очутился. Об баристанских ротах и говорить нечего. Рад был бы, если бы в каторжную Сибирь не угодил. Теперь, когда Господь мне помог и я выскочил из этого пожарища, я могу тебе описать подробно, как это все произошло. Из предыдущего письма ты знаешь, в каком положении я очутился после этого нелепого сватовства с двумя невестами. Я думал, что моя песенка уже спета, конец Минахи Менделю. но я встретился с агентом-инспектором общества Эквитеполь. Этот господин штрафует людей и сыт заработком по горло. Вынув записную книжку, он мне показал, сколько человек заштрафовалось и сколько из них умерло. А дело это такое, чем больше людей умирает, тем лучше, как для умирающих, так и для живых. Спросишь, в чем тут суть? Оказывается, очень просто. Положим, что я заштрафовал свою жизнь в 10 тысяч рублей. Мне приходится платить ежегодно до самой смерти рублей по 200, по 300. И вот, если я умру, избави Бог, в первый же год, твое счастье, получаешь ни за что, ни про что 10 тысяч. А это сумма порядочная. Если же я живу эквитеблю счастье, так в этом обществе эквитебль Служит масса народа агентами, преимущественно евреи. У каждого из них жена и дети. Ну, понятно, все они жить хотят. Беда лишь в том, что не всякий может стать агентом. Агент, прежде всего, должен быть прилично одет. Но, знаешь ли, вполне прилично. Хороший костюм, воротничок с манжетами, пусть бумажные, но совсем чистые. Красивый галстук, котелок – все это необходимо. Затем, и это самое главное, агент должен обладать красноречием. Он должен уметь говорить, убеждать, настраивать, уговаривать и заговаривать, говорить до тех пор, пока клиент, то есть тот, кого он убеждает, кого заговаривает, волей или неволей, сдается на доводы агента и согласится заштрафовать свою жизнь. В этом все искусство. Из разговора со мной агент-инспектор убедился, что я буду хороший агент, то есть великолепный инквизитор. Теперь, дорогая супруга, я должен тебе разъяснить, чем отличается агент-инспектор от агента-инквизитора. Агентом-инквизитором называется всякий агент, штрафующий людей от смерти. А агентом-инспектором Называется тот агент, который назначает обыкновенных агентов. Кроме того, есть еще окружной агент-инспектор, назначающий агентов-инспекторов. А во главе всех агентов-инспекторов стоит начальник, который называется генерал-инспектором. Старше его на всем свете уже не существует. Понятно, что сразу генералом не станешь. Надо сначала быть агентом, затем агентом-инспектором, потом окружным агентом-инспектором, и если Господь поможет, и человек доберется до генеральства, то он уже обеспечен хлебом на всю, можно сказать, свою жизнь. «Есть такие генералы», — рассказал мне мой новый знакомец, «которые проживают не меньше 30 тысяч в год». И вот он стал меня уговаривать поступить в агенты. Я рассудил, что мне терять нечего, мои капиталы в безопасности. Наоборот, мне выдадут даже аванс, то есть дадут в счет будущих благ немного денег, чтобы я мог прилично приодеться и купить портфель. Раз так думаю, так это же не дурная комбинация. Я поэтому дал себя уговорить и сделался в добрый час агентом. Но, как говорят, не так легко дело делается, как сказка сказывается. Чтобы стать агентом, надо предварительно повидаться с генералом потому что пока генерал не даст свои подписи то ты еще не на службе но инспектор взял меня под свою опеку и за свой счет привез в Одессу к их генералу от эквитебля, который распоряжается двадцатью двумя губерниями и командует армией в 1800 агентов Описать тебе величие этого генерала я не в силах то есть, Собой-то он как раз не так величественен, как велик шум вокруг его имени. И глаза у него большие, вострые, личико ясное, щечки румяные, и имя его Евзерель. Под генеральскую контору отведен целый дом. Комнат без счета. Много столов со стульями, книгами, бумагами. Агенты носятся туда-сюда, и шумит, и гремит, и депеши летят во все стороны. Но прежде чем добраться до самого генерала, надо подвергнуться стольким тяжким испытаниям, как пройти все семь отделов преисподней. И у меня, что называется, все тряслось, когда меня ввели к генералу. А сам Евзерель оказался простым, приветливым человеком, попросил меня сесть, угостил папиросой, расспросил, кто я, откуда, чем занимаюсь. Я немного осмелел и рассказал ему все. Как я из Кишинева попал в Одессу, как торговал там разными бумагами, как очутился в Ягупце, вертелся на бирже, покупал и продавал разные бумаги, ворочал миллионами, потом... Сел в лужу и сделался маклером, продавал сахар, имения, дома, леса, заводы. Как я стал писателем, а потом сватом, как я шумел, трещал на весь мир. А под конец совсем худо пришлось.